Глава 15 Полковник позвонил довольно-таки быстро, буквально через несколько часов после моего разговора с ним. Сообщил, что мою очередную авантюру одобрили и план составлен. К ночи за мной должна была приехать машина, которая должна незаметно вывести меня с охраняемой территории. Мне позволили взять с собой не больше трех человек – Первым стал Марко, вторым – Геннадий Анатольевич, который категорически отказался оставаться, а третьим – один из его лучших бойцов. Разумеется, Никита Андреевич знал о нашем отъезде. Он, похоже, был в курсе вообще всех дел, творящихся на подконтрольной ему территории, хотя от него ничего и не скрывали. «Не нравится мне это», – произнес он, когда узнал, какое количество бойцов со мной будет. «А вы думали, что со мной сотня бойцов будет?» – поинтересовался я. «Сомневаюсь, что мы будем через границу прорываться с боем. Наверное, хотят все сделать по-тихому». «Это да, но...» «Скорее всего, боятся, что вы переметнетесь на другую сторону. Вот и подстраховываются». «Впрочем, какие у них планы, я думаю, вам станет известно, когда на территории Румынии окажетесь». Вечером, когда уже полностью стемнело, за нами действительно приехала машина. Алену я предупредил, что уезжаю ненадолго, и сказал ей, чтобы она распустила слух о том, якобы у меня сегодня выходной, и я нахожусь дома. Девушка не стала капризничать, а только закивала головой. Она немного знала, куда я собрался, но не стала спорить и переубеждать, чем изрядно меня порадовала. Первый раз я так выезжал с охраняемой территории, почти без сопровождения, даже непривычно как-то. Раньше меня охраняла целая колонна, а сейчас нас в машине всего пять человек, причем за рулем сидел сам полковник. Вот ведь... Неужели и он с нами за границу едет? «Какой у нас план?» – спросил я. «На самолете полетим?» «Нет», – хмыкнул офицер. «Сейчас лучше не летать. На подводной лодке поплывем. Высадимся на безлюдном берегу, сделаем свои дела и также обратно». Сначала думал, что он шутит, но нет. Конечно, на воздушном транспорте нам тоже довелось полетать, но только до Черного моря, а там нас на самом деле ждала подводная лодка – Охрана изрядно увеличилась, похоже, прав был мой безопасник, боится наше правительство, что я переметнусь, ну или в плен попаду, вот и отправили только своих бойцов. Уверен, в случае серьезная заварушка, то эти ребята могут мне и в спину начать стрелять, чтобы, не дай боги, в плен не попал. Первый раз мне довелось плыть на подводной лодке, не понравилось, на самолете лучше, только на пассажирском, а не на транспортном. Сидишь, как в банке, осознание того, что кругом вода душу как-то не греет. До побережья Румынии мы добрались без проблем. Оказалось, что тут нас тоже ждут. Но, судя по удивленным лицам людей, они не знали, кого встречают. Надеюсь, что это надежные ребята, а не те, которые сразу побегут докладывать о неожиданном госте местным представителям власти. само самой бойцы ехали по чужой стране, не в военной форме, да и оружие спрятали, чтобы внимание не привлекать. «Всего у нас было несколько машин. Мы из себя туристов изображали. С нами даже несколько женщин были для полноты картины. Нам тоже пришлось переодеться. Первая проблема, даже не проблема, а скорее недопонимание возникло, когда меня начали настойчиво тянуть в одну из машин. Слишком настойчиво. Моему безопаснику это не понравилось, поэтому он довольно грубо сообщил, что мы поедем в другой. Возражать нам не стали». Полковник остался на лодке, но вместо него поехал другой офицер, что меня удивило. Это была женщина, которая изображала мою маму. Она и была старшая в этой группе. Удивительно, женщина командует солдатами. Конечно, и у нас такое было возможно, но только если бы она являлась могиней. До деревни, в которой проживал Марко, добрались без проблем. Так и ехали среди белого дня, нас даже никто остановить не пытался. Въезжать на территорию поселения не стали. Оставили машины возле дороги под охраной двух мужчин, а сами углубились в чащу вслед за стариком. Я слышал, что в Европе везде хорошие дороги, только вот враньем это оказалось. Пока добрались до деревушки, бойцы вымотались, выталкивая машины из грязи. Дождь недавно прошел. По лесу шли около двух часов, после чего наткнулись на небольшую избушку, из трубы которой шел дым. Старик не стал сразу к ней приближаться, а внимательно вокруг осмотрелся. Впрочем, я тоже взглянул вокруг магическим зрением. «Там один человек», – шепнул я старику. «Кругом никого. Наверное, это и есть твоя ученица». «Это точно она», – ответил старик, а после безбоязненно пошел к дому. Девочка, видно, успела полюбить этого старика как отца родного. Впрочем, неудивительно. Как я знаю, он ей жизнь спас, а потом еще обучать начал. Кормил, воспитывал после смерти матери. Как она обрадовалась, увидев его... Но потом ее лицо стало немного испуганным, едва мы углубились в лес, как все достали оружие. Вот и испугали девчушку. «Два часа отдыхаем», – скомандовала женщина командир бойцов. «Потом идем дальше. Ваша подопечная может быстро идти». «Сможет. Это не городская девица, избалованная цивилизацией», – ответил ей старик. Пока мы сидели в доме, маг вкратце рассказал своей ученице, что они уезжают в Россию, чем порадовал Эльзу. Видно, совсем девчонка одичала одна в лесу. Также он ей сообщил, что теперь и я буду ее учить, так как знаю больше разных полезных заклинаний. «А чего он такой молодой?» – спросила девушка. «Скоро я таким стану», – порадовал ее старик. «Он умеет возвращать молодость». Оказалось, что эта девочка обо мне ничего не слышала. Неудивительно, тут и правда мобильной сети не было. Конечно, в город местные жители ездили, только вот слухи не собирали о зарубежных магах. По горам двигались несколько часов, устали все. Причем свежее всех выглядела девочка, впрочем, она и шла налегке, как и я. Только я уже, видно, немного избаловался, постоянно передвигаясь на машинах, вот и замучился. На нужное место пришли, когда уже начинало темнеть. Старик был прав, к этой пещере можно было добраться, только если знаешь о ней. Ее вообще не было видно, пока мы не подошли вплотную. «Ждите здесь», – скомандовал я, а сам полез внутрь. «Я иду с вами», – послышался со спиной голос женщины, «и это не обсуждается». «Я и не собираюсь ничего обсуждать», – пришлось мне ее немного привести в чувство. «Бойцами своими командуй, генерал». Что она ответила, я уже не слышал. Не знаю, возможно, что так и задумано, или со временем проход завалило». Но лаз, который вел в пещеру, был совсем узким, чтобы одному человеку можно было пролезть, причем на животе. Следом за мной внутрь забрался маг. Мы оказались в небольшой пещере. Справа от лаза я сразу увидел портал. Он был большим, метра три в высоту, и такой же в ширину. Причем не круглым, а квадратным. Вот ведь как. А я раньше думал, что все порталы круглые. Командир группы не послушал моего приказа. Женщина полезла следом. Проползти ей требовалось около трех метров, чтобы очутиться рядом с нами. «Не пускай ее сюда», – обратился я к магу. «Хорошо», – засмеялся он, а после стал выталкивать женщину обратно. Немного понаблюдав за отчаянно сквернословищей женщиной, я переключился на магическое зрение и стал зарисовывать схему портала. Командир нашей группы прекрасно видела, как я достал блокнот и карандаш и очень хотела посмотреть, чем это я занимаюсь – только вот маг оказался сильнее и не давал ей пролезть внутрь. Примерно час, пока занимался рисованием, она обкладывала его матом, пытаясь прорвать оборону. Когда со схемой было закончено, я выдернул несколько связующих камней из портала, и он рассыпался, после чего я начал собирать в мешочек драгоценные камни, составляющие основы этого портала. Темнота мне не мешала, потому что под магическим зрением заряженные камни было хорошо видно. «Все», – сказал я Марко, – «можешь ее запускать». Мак отошел в сторону, и обессилевшая женщина все же пролезла внутрь и стала озираться по сторонам, вводя фонариком. Впрочем, кроме большой ровной площадки она ничего не увидела. Я же полез наружу, где, как оказалось, уже стемнело. Надо же, как быстро. Мы нашли ровную площадку и остановились на ночлег. Идти ночью по горам – плохая затея, можно и ноги переломать. Поэтому решили переночевать в палатках. Само собой, женщина начала приставать ко мне с вопросами, что я там делал, что рисовал, что-то и объяснять я не стал, да и рисунки показывать тоже. Она поняла, что бесполезно меня расспрашивать и отстала. Утром едва рассвело, мы двинулись обратно. На этот раз нам не нужно было делать целый крюк, чтобы добраться до жилища мага, поэтому до обеда успели дошагать до оставленных машин. Светлана Владимировна, обратился один из мужчин, которого оставили охранять машины. Тут люди какие-то ходили, явно не местные. Даже хотели у нас документы проверить, только мы не дали. А они не стали на своем настаивать. Плохо, ответила женщина. Ладно, поехали. Дальше видно будет, может и проскочим без проблем. Без проблем проскочить не удалось. Видно, на самом деле девочку искали, а тут мы прибыли. Первыми вестниками неприятностей стали две патрульные машины, которые организовали свой пост прямо на въезде с проселочной дороги на трассу. Сразу стало понятно, что это нас ждут, так как больше тут полиции нечего было делать. Видно, все же им передали о каких-то туристах, хотя и не знали, кто мы такие. Нас вежливо попросили выйти из машин и начали проверять документы, обыскивать никого не стали. Мне тоже пришлось выйти, «Само собой, у нас были не российские паспорта, я вот, например, стал гражданином Молдовы. Полицейских было шесть человек, ко мне подошел один из офицеров, пока второй проверял документы у моего отца Геннадия Анатольевича. Как только мужчина взглянул на меня, как я сразу же понял, что опознан, слишком у него лицо забавное стало, так он пытался скрыть это, что распознал незваного гостя. «Не получилось без проблем», – громко сказал я, чтобы все услышали после чего магическим импульсом отправил в бессознательное состояние внимательного полицейского. Мой охранник, который стоял рядом, видно был настоящим профессионалом, поэтому не стал стоять просто так и отправил еще одного полицейского в бессознательное состояние, ударив его в челюсть. Другие члены нашей группы тоже особо не тормозили, когда увидели такое развитие событий, и через несколько секунд все полицейские уже лежали на земле. Значит так... Тут же принялась командовать Светлана Владимировна. «Этих связать в лес, не вздумайте добивать, нам только этого не хватало. Постараемся обойтись без трупов, бегом, бегом!» «А не лучше было бы всех перебить, а машины сжечь или отогнать и спрятать?» – спросил я, когда наша колонна, стремительно ускоряясь, направилась к побережью. «Нет» ответил Геннадий Анатольевич. «У всех полицейских машин имеются следящие маячки. Если хоть один из них пропадет, то сюда тут же приедут узнавать, что случилось. К тому же этих полицейских скоро хватится, так как на связь не будут выходить. Пока их найдут, пока разберутся, может успеем удрать, до да моря недалеко. До моря нужно было ехать около трех часов. Проскочить мы не успели. Видимо, полицейских слишком быстро хватились. Надеюсь, что только один меня узнал, а остальные нет». Но этот мужчина очнется только через несколько часов, не раньше. Я хотел было и с другими такое провернуть, но подумал об этом, когда полицейских уже оттащили в ближайший лесок. Да и Светлана Владимировна заявила, что толку в этом никакого, все равно искать нас будут и хорошо искать. «Зачем ты это сделал?» – спросила она меня, когда мы уже ехали по дороге. «Потому что этот мужик меня узнал, а вот вида старался не подавать. Только вот его изумление слишком велико оказалось». Поэтому и выдал себя. С местным телевидением, по которому всех подряд показывают, даже съездить некуда. Везде узнают. Видно, что тут никаких войск поблизости не было, да и поднять часть по тревоге не такое быстрое занятие, как мне сообщил Геннадий Анатольевич. Нам удалось спокойно проехать несколько небольших городков, в которых, я уверен, тоже были полицейские. Но нас там останавливать не стали. Возможно, что информация еще не дошла. Следующая партия полицейских нас остановила, когда ехать осталось километров 50. Сначала нам повстречался одиночный патруль, который активно махал какой-то палкой, требуя, чтобы мы остановились, но только вот пролетела наша колонна мимо. Буквально через пару километров нам перегородили дорогу еще около десятка машин. Автоматчики, которые спрятались за ними и целились в нас, явно не шутили. Хорошо, что я амулеты на наш транспорт раздал по старой доброй памяти, на всякий случай. Едва только увидел врагов, как тут же начал плести заклинания, чтобы нанести удар. Мои действия заметила Светлана Владимировна. «Нет, не вздумай, нам все нужно сделать без трупов. По возможности, конечно!» Закричала она, а позже скомандовала своим бойцам. «Бейте по машинам, нам нужно проскочить!» Легко сказать, только вот несколько машин перегораживали дорогу, да еще и шипы бросили, хотя от них мой амулет должен был защитить. К сожалению, без убийства не обошлось, так как я увидел бронированную машину с тремя парами колес. Учитывая, что на ней имелась небольшая пушка, я не захотел рисковать и решил нанести удар первым. Да и враги особо не церемонились, открыли шквальный огонь по первой машине. Долго мой амулет такого обстрела мог не вытерпеть. «Я нанес удар по броневику, который как раз проезжал очередную канаву, обстреливая нас из крупнокалиберного пулемета. Явно враги уже заметили, что мы не простые туристы, так как про защитные амулеты в Европе знали хорошо. После моего магического удара, наспех сформированного, броневик запылал ярким костром и скатился в канаву. Выбраться из него никто не успел». Полицию удалось прижать огнем, они, наверное, не привыкли к таким перестрелкам, в отличие от наших бойцов, поэтому просто попрятались, ожидая, когда мы проедем. Двое охранников выскочили из машины и убрали шипы, идиоты могли бы просто проехать. Пикапами столкнули в кювет мешающий нам транспорт и поехали дальше. Вероятно, полиция не ожидала такого жесткого отпора, поэтому не стала нам больше мешать. К тому же деревеньки у побережья стали попадаться слишком часто, а затевать бой в населенном пункте никто не хотел. Возможно, что сейчас нам впереди готовились устроить теплую встречу, вот только мы свернули на проселочную дорогу и помчались к морю. К сожалению, просто так нам уйти не удалось, над нами завис вертолет, бойцы в него, конечно, постреляли немного, но он просто отлетел дальше, не теряя нас из поля зрения». «Если подводную лодку увидят, то совсем все плохо будет», – сказала Светлана Владимировна. «Такую вонь поднимут». «А так бы не подняли», – спросил я. «Плевать, пусть воняют. Главное, домой удрать. Так бы у них слишком мало было фактов, что мы тут работали. Ну, заметил тебя один из полицейских, и что такого? В России ты был, пусть докажут обратное». «Передать на подводную лодку о нашем возвращении успели, поэтому нас должны были встречать на берегу, чтобы добраться до нее». Видно, и бойцы на резиновых лодках заметили в небе вертолет и сделали такие же выводы, как и Светлана Владимировна. От берега в сторону воздушного судна потянулась белая полоса. С вертолета ее тоже заметили. Он попытался уклониться, но ракета все же попала. Транспорт загорелся и, постепенно набирая скорость, приближался к земле. Через несколько секунд в километре от нас раздался взрыв. «А вот если бы защитные амулеты были, то не смогли бы их сбить», – прокомментировал Марко. «Это точно», – согласился я. «Что вы встали, как бараны, бегом к воде!» – закричала Светлана Владимировна. «Машины сжечь!» Пара бойцов начали обливать транспорт из канистр, после чего подожгли их. Когда мы уже плыли на надувных лодках, стремительно отдаляясь от берега, подала голос Эльза – До этого девочка все время молчала, причем даже не была напугана. Видимо, воспринимала окружающее как интересное и захватывающее приключение. «А зачем машины сожгли?» – спросила она. «Хорошие же?» Обращалась девочка к Светлане Владимировне. Видно, заметила, что она тут главная, рассорет громче всех. Только женщина проигнорировала ее вопрос. Пришлось мне отвечать. «Это для того, – сказал я, – чтобы враги нас быстрее нашли». «Такой вот гениальный план!» «Это чтобы следов не оставлять», – подала голос старшая нашей группы. «Думаете, что сгоревшие машины не оставят следов?» – вступил в беседу старик, сомневаясь, что они полностью сгорят. «Чтобы отпечатков пальцев и прочего не было!» На этом беседа закончилась. Амулеты с автомобилем и забрали. Впрочем, о том, что они у нас были, полицейские явно видели. Уверен, что еще и на камеру бой снимали». Так что грандиозный скандал обеспечен. «Как все прошло?» спросил Вячеслав Александрович. «А сам не видел?» огрызнулась Светлана Владимировна. Видно, женщина была совсем в расстроенных чувствах, раз начала так нервничать. «Теперь получу по шее, когда вернемся». «Не переживай», хохотнул офицер. «Видно, что они с этой женщиной давно знакомы. Нам еще доплыть нужно. Может, по дороге затопят, так что вам ничего не будет». «Андрей, ты сделал, что хотел?» «Само собой», – ответил я. «Покажешь, зачем ездил?» «Почему нет? Вот посмотрите». Я сунул ему под нос мешочек с драгоценными камнями. «И все?» – разочарованно спросил он, а после покосился на женщину, но она ничего не добавила. Путешествие на подводной лодке прошло без проблем, никакой погони или попытки затопить не было. Мы спокойно прибыли в порт назначения и снова, соблюдая предельную осторожность, отправились в мою деревню. «Ну, и зачем он в Румынию ездил?» – спросил глава государства у своего помощника. «Трудно сказать, показывал драгоценные камни, говорил, что за ними». «И ты в это веришь?» «Что наши люди говорят? Они же с него глаз не спускали». К сожалению, увидеть, что он делал в пещере, не удалось. Заметили только, что он что-то рисовал, больше ничего». В самой пещере есть каменная площадка, как будто специально для чего-то ее сделали. «А почему следом за ним не прошли?» – спросил президент. «Или они не в курсе, что нам нужно знать, для чего он засобирался за границу?» «Там очень узкий лаз, причем кудесник в него первым и полез, а сразу за ним его помощник, тот самый старик. Следом полез наш человек. Вот только ее не запустили, стали обратно выталкивать, а простора для маневра у нее не было». «Детский сад какой-то. Удалось выяснить, что он рисовал или писал?» «К сожалению, тоже нет. Вы же приказали никакой силы к кудеснику не применять. Светлана Владимировна, командир группы, попыталась выкрасть у него блокнот, когда он спал. Это было на подводной лодке. Только вот кудесник проснулся и немного разозлился. Поэтому до конца пути женщина, простите за подробности, с горшка не слазила. Никакие лекарства не помогали. Больше желающих рискнуть не было». Впрочем, у них и приказа такого тоже не было. Про этого Марка удалось что-то выяснить. Нет, вообще никакой информации, как будто появился из ниоткуда. «Появился из ниоткуда», – задумчиво повторил президент. Потом его едва не прибил наш парень, когда первый раз увидел. А уже через пару дней требует, чтобы его срочно отвезли в Румынию, иначе сам сбежит, уезжает туда без охраны, что-то там находит. И перерисовывает это все в блокнот. Он же там явно не камни рисовал, так ведь? Скорее всего, нет. Может, там какой-то артефакт был, как у него в больнице. Может быть, может быть. А если допустить, что этот кудесник – пришельце с другого мира, то портал. Только это уже совсем на сказку похоже, Да. «Но если вспомнить про возвращение молодости, лечение всех болезней, уничтожение неизвестным оружием сотен танков, опять же и все эти амулеты, то и я в такое поверю и совсем не удивлюсь, если это окажется правдой», – ответил помощник.